Замечание. Мы не даём здесь перевода на русский язык, поскольку многие места псалтыри уверенному переводу не поддаются. Язык псалтыри весьма архаичный и сложный. Известно, что у псалмов была долгая и непростая история, в течение которой некоторые из них могли подвергаться искажениям, склейкам, последующим восстановлениям. А смотрите, сказание о 150 псалмах, источник 192, листы 56-57. Так, например, при чтении приведённого выше 143-го псалма складывается впечатление, что последние четыре стиха оторваны по смыслу от предыдущих. Возможно, здесь была потеря нескольких стихов или или даже склеены части из разных псалмов. В заключении вернёмся к дополнительному 151-му псалму и укажем в нём ещё один след позднейшей вставки. Смысл, который мы уже понимаем, от лица царя Давида в 151-м псалме говорится следующее: Руцы мои сотвориша орган и персты мои составиша псалтырь. Источник 112 лист 99 оборот. Здесь выражена мысль, что автор своими руками сделал некий музыкальный инструмент. Руцы мои сотвориша орган, а также написал псалтырь, книгу песен. Персты мои составиша псалтырь. Сам глагол составиша, то есть составил чётко указывает, что речь идёт именно о составлении книги Псалтыри, а не, скажем, об изготовлении псалтыри как некоего музыкального инструмента. Но считая псалтырь книгой, а не инструментом, автор подделки явно выдаёт себя, поскольку во всех без исключения таких родных псалмах в Псалтыри, кроме добавленного 151-го, слово псалтырь употребляется исключительно в смысле музыкального инструмента. Например, в приведённом выше 143-м псалме говорится: В псалтыри десятиструнным пою тебе. То есть псалтырь здесь инструмент с 10 струнами. Ясно, что струны могут быть только у инструмента, а не у книги. Обратившись к псалтыри книги, легко убедиться, что для автора всех псалмов, кроме 151-го слова псалтырь действительно означало музыкальный инструмент с 10 струнами. А отнюдь не книгу. Смотрите псалтырь 322 56 9. 70-22, 80-13, 91-4, 107-3, 143-9, 153. Значит, книгу оно стало обозначать лишь в последующие времена. И только в добавленном 151-м псалме слово «псалтырь» означает книгу, то есть употреблено не в старом, а в современном смысле этого слова, что с головой выдает подделку. Кстати, в сеноидальном переводе Библии данное вопиющее место переведено совершенно неправильно, а именно «псалтырь». «Персты мои настраивали псалтырь». Глагол «составляли» был заменен на глагол «настраивали», после чего противоречие исчезло. Составляют книгу, а настраивают, понятное дело, музыкальный инструмент. Явный промах в добавленном 151-м псалме. По-видимому, Маус сильно раздражал переводчиков. Недаром они его так заботливо заштукатурили.